Глава 21. Ожидание Майор, знаменитый своей наблюдательностью, не упустил из виду некоторые странности в поведении Паганеля. Вопреки обыкновению, ученый решил скрывать от остальных свои заботы. Надо полагать, у него были на это серьезные основания. Майор слышал, как Паганель повторял себе под нос, что ему не поверят. Тем не менее, ученый собрался с мыслями. и подробно объяснил Мюллериде, какой дорогой ему ехать в Мельбурн. Заблудиться было невозможно. Опасность грозила гонцу только вблизи лагеря, где прятались в засаде Бен Джойс и его сообщники. Стемнело. Настала пора отправляться в путь. Привели оседланную лошадь, копыта которой, из предосторожности обернутые тряпками, беззвучно ступали по земле. Майор советовал Мюллериде поберечь силы коня, Как только он окажется за пределами досягаемости каторжников Лучше опоздать на полдня Но зато наверняка добраться до цели Напутствовал гонцам Макнапс Джон Манглс передал матросу револьвер Который он сам тщательно зарядил Мюльреди вскочил на коня И поскакал по тропе, которая вела вдоль опушки леса Майор и капитан вернулись к фургону и встали на страже Начался дождь, поднялся резкий ветер Порой наступала короткое затишье, и тогда Макнапс и Джон Манглс напряженно прислушивались, не донесется ли какой-нибудь звук с той стороны, куда ускакал Мюриди. В одно из таких мгновений затишье до них донесся пронзительный свист. «Вы слышали?» — обернулся Джон к майору. «Да», — ответил Макнапс, — «кто это, человек или птица?» «Человек», — ответил Джон Манглс. Спустя минуту прогремел далекий выстрел. Гленнерван высунулся из фургона. «Откуда стреляли?» – спросил он. «Оттуда», – ответил Джон Манглс, указывая на тропу, по которой поехал Мюллериде. «С какого расстояния?» «Километрах в трех отсюда», – ответил Джон Манглс. «Бежим туда», – сказал Гленнерван, вскидывая на плечо карабин. «Нельзя», – отозвался майор. «Это западня, расставленная бандитами. Они хотят отвлечь нас подальше от фургона». «А если они убили Мюллериди?» — крикнул Гленнерван, хватая брата за руку. «Мы узнаем об этом завтра», — ответил майор, твердо решивший помешать Гленнервану совершить ненужный подвиг. «Я схожу, посмотрю, сэр», — предложил Джон. «Ни в коем случае», — возразил Макнабс. «Вы хотите, чтобы нас перебили поодиночке?» «Если Мюллериди убит, это серьезная утрата. Но даже в этом случае приносить вторую жертву неразумно». Однако Гленарван никак не мог согласиться с доводами разума. Его терзала мысль, что один из близких ему людей лежит смертельно раненый, всеми брошенный, тщетно взывая к тем, ради кого рисковал жизнью. Макнапс испугался, что ему не удастся удержать брата, если тот бросится под пули Бенна Джойса, и майор решил сменить тактику. «Эдуард», — заговорил майор мягким, успокаивающим голосом, «не играй в благородство, послушай брата. Подумай о Беллен, о Мэри, обо всех, кто остался здесь. Куда ты сейчас пойдешь? Где будешь искать Мюллериде? На него напали далеко от лагеря. Какой тропой туда пробраться? На дворе непогода. В эту минуту, как бы в ответ на слова майора, невдалеке раздался жалобный крик. «Слышите?» — воскликнул Гленарван. Джон Мангус и майор бросились к лесу. Вдоль опушки полз истекающий кровью Мюллериде. Гленарван, майор и Манглс подняли его и понесли к фургону. Эллен уступила раненому свою койку. Майор снял с матроса промокшую от крови и дождя куртку и обнаружил у него в правом боку рану, нанесенную кинжалом. Макнапс сумело перевязал ее и остановил кровь. Через пятнадцать минут Мюллреди пришел в себя. «Сэр, письмо!» Бен Джойс несколько раз пробормотал он. Майор осмотрел карманы Мюллреди. Письма, адресованного Тому Остину, там не оказалось. На рассвете дождь перестал. Джон Манглс, Паганель и Гленнерван отправились обследовать окрестности лагеря. На том месте, где произошло нападение на Мюльвиде, они нашли два трупа бандитов, которых застрелил матрос. Первого Гленнерван сразу же опознал. Это оказался кузнец из Блэкпоинта. «Положение серьезное», — сказал Гленнерван. «Нечего и думать посылать второго гонца в Мельбурн». «Тем не менее, это необходимо сделать, сэр», — возразил Джон Манглс. «Я попытаюсь...» «Нет, Джон, теперь у нас нет даже лошади. Разлучаться мы больше не будем. Подождем здесь неделю или две, пока спадет вода в Сноуи. Потом короткими переходами доберемся до залива Туфолда, а оттуда пошлем Дункану приказ идти к восточному побережью». Вернувшись в лагерь, Гленарван увидел, что Эллен и Мэри... Сидят около повозки и улыбаются, а Роберт стоит с ружьями на страже. Мюллериде стало лучше, и он позвал к себе майора, чтобы сообщить ему наедине важные сведения. Вскоре Макнапс вышел из фургона. Лицо его было мрачнее тучи. По просьбе Гленнервана майор передал собравшимся содержание рассказа Мюллериде. Покинув лагерь, матрос проскакал около двух километров. Неожиданно пять человек бросились на его лошади. Конь встал на дыбы, Мюллериди выхватил револьвер и открыл огонь. Ему показалось, что двое упали. При вспышке выстрелов он успел заметить Бена Джойса. Мюллериди не успел до конца разрядить револьвер, потому что сильный удар в бок свалил его на землю. Каторжники решили, что он мертв, и начали обшаривать его карманы. Однако Мюллериди даже не потерял сознание. Он слышал, как один из разбойников нашел письмо Гленарвана. «Давай сюда!» – потребовал Бен Джойс. «Теперь Дункан наш!» Гленарван невольно застонал. «Это еще не самое страшное!» – продолжал Макнапс. Бен Джойс приказал поймать лошадь Мюллериде и объявил, что через два дня будет на борту Дункана, а еще через шесть – в заливе Туфолда. Там он назначил своим сообщникам встречу. Они должны были перебраться через Сноуи, по Кемпельперскому мосту, в десяти километрах отсюда. Бен Джойс пообещал найти способ ввести каторжников на борт яхты, а потом побросать команду в море. С таким замечательным судном, как «Дункан», Бен Джойс, по его словам, собирается стать хозяином Индийского океана. «Представь себе, Эдуард, Дункан под черным Роджером!» Гленнерван подавленно молчал. Эллен гладила мужа по рукаву. «Надо добраться до побережья раньше этих негодяев», — сказал Паганель. «Но как переправиться через Сноуи?» «Тем же путем, каким пойдут каторжники», — ответил Гленнерван. «Через Кемпельперский мост». «Мы с мэри пойдем пешком», — твердо сказала элен Не сахарные не развалимся». «Но как быть с Мюллериди?» «Мы понесем его на носилках, будем сменяться». «Не могу же я позволить каторжникам перерезать мою команду», — забушевал Гленнерван. «Сэр!» Обратился к Джон Манглс «Надо предварительно обследовать мост, я беру это на себя» «Я пойду с вами, Джон», — добавил Паганель «Сориентируемся по карте» Паганель и Джон Манглс, изнемогая от усталости, вернулись только в одиннадцать часов вечера «Ну, что это за мост?» бросившийся им навстречу, спросил Гленнерван «Это подвесной мост из Лиан», — ответил Джон Манглс «Каторжники действительно переправились через него, но...» «Но что?» — повторил Глянерван, предчувствуя новую беду. «Перейдя мост, они сожгли его», — ответил Паганель.